Глава шестнадцатая. Исповедь. Дмитрий. «Мы можем поговорить в другом месте. Пусть они посидят здесь какое-то время, пока Илья весь офис не поднял на уши. Алина смотрит на Матвея с пепеляющим взглядом, словно между ними пробежала чёрная кошка. И иногда мне кажется, что у моего родственника такие отношения с женщинами даже забавляют. Зал для совещаний свободен. Мы mm. можем пойти туда?» «Отлично». Аля обращает взгляд на сына. «Илюш, посиди тихонько с Матвеем Владимировичем. Мама скоро вернётся». «Холосо, мам. Только вы с папой недолго. Я хочу в Макдональд». «Это вредная еда, Илюха», возражает Матвей, сверля мальчишку хмурым взглядом. «У бабушки Нины приготовлена вкусная баранина с картошечкой. Бабушка соскучилась по тебе. Что скажешь?» моть «Я не хочу твоих баланов. Я гамбулгил хочу с иглушкой. Поедешь с нами?» Сын, сидя на руках у Матвея, ковыряет пальчиками нагрудный карман пиджака, выуживая из него именную ручку. «Нет». Безапелляционно протестует Аля. «У Матвея Владимировича очень плотный рабочий график. Он не сможет поехать с нами. Ему нужно бандитов ловить, чтобы мир лучше был и добрее». Матвей поджимает губы в тонкую линию и молчит, чтобы не взорваться очередным раздражением. Какого чёрта между ними творится? Ну и ладненько. Илья тут же переключает своё внимание на планшет, а затем вспоминает о мороженом. Мы с Алиной покидаем кабинет. Идём в переговорную. бросая взгляд на наручные часы отмечая время. Нужно позвонить Асе и предупредить о смене планов. Проходим. Открыв стеклянную дверь, пропускаю ли вперёд. «Как Анастасия? Ей уже лучше?» Интересуется она. Её голос звучит спокойно и ровно. Я слегка ошеломлён спокойствием бывшей женщины. Мне казалось, будет всё намного сложнее и болезненней. Но Алина либо хорошая актриса, умеющая глубоко прятать свои чувства, либо остыла. И прошлое её уже не так рвёт на шмётки, как раньше. Хотя... Вспоминая день нашей встречи, я бы так не сказал. Ее реакция была неприкрытой и искренней. Тебя действительно интересует ее здоровье. Невольно засматриваюсь на Алю, и мне становится ее жаль. Ведь в том, что у нее до сих пор не сложилась личная жизнь, а отчасти виноват я. Я сломал ее, сделав еще сильнее. Если бы не встретила Анастасию до ее приезда, возможно, мы смогли бы наладить отношения ради сына. Но так уж вышло. И я полюбил. Неожиданно для себя самого с головой окунулся в выступлённые чувства, впустив Асю под кожу глубже, чем мог себе представить. «Дим, давай на чистоту». Алина садится на отодвинутый мною стул, снимает с себя дамскую сумочку и ставит её на стол. Провожает меня взглядом и ждёт, пока я сяду напротив, во главе переговорного стола. «Прости, Аль, мне очень жаль, что я сломал твою жизнь». Мы скрещиваем взгляды и какое-то время молчим, будто на поминках нашей совместной жизни. Знаешь, сколько раз я сдерживала себя, чтобы не бросить всё и не вернуться к тебе? Аля начинает первый разговор. Я вижу, как меняется её взгляд. Она смотрит на меня с упрёком, вынуждая чувствовать себя мудаком. Я была готова унизиться. Переступить через свою гордость и наплевать на свои мечты. Замолкает, ожидая ответа откуда я мог знать? Ставлю мобильный на стол, опуская руки на столешницу и немного подаюсь вперёд, не разрывая с ней зрительного контакта. Ты сделала всё, чтобы исчезнуть, раствориться и стать невидимой для меня. Даже сына смогла скрыть от непутевого отца. Я не была уверена в нашем с тобой будущем, Дима, заявляет она, выпрямляя уже и без того идеальную ровную спину. Мне было страшно и одиноко. Первое время я едва сводила концы с концами если бы не связи марины бестужевой я бы потеряла илью и не смогла выкракаться из плачевного положения но больше всего я боялась возвращаться боялась что ты поставишь условий и вынудишь меня сделать аборт али я не могу исправить прошлое поэтому предлагаю устроить ваши сыном настоящее пришла та самая пора чтобы заделать брешь в расколотых отношениях мне нужны документы Свидетельство о рождении Ильи с информацией о гражданстве, либо действующий заграничный паспорт. Полный перечень составит мой адвокат, и я оформлю усыновление. Илья должен носить мою фамилию. В конце концов, так правильно. Стою на своем. Так всем будет проще. Тебе, но не мне и сыну. Аля продолжает сопротивляться. И я прекрасно ее понимаю. Но мой долг поддерживать тех, за кого я в ответе. И я это делаю. Дима. Она устала трёт переносицу, пытаясь донести до моих ушей свою правду. Это только усложнит ситуацию. Я не запрещаю вам видеться и не претендую на алименты. Пойми ты, мне не совсем удобно каждый раз при выезде из страны просить твоего разрешения на вывоз ребёнка. Это большая головная боль. Аля, это не обсуждается. Рявкую я, поднимаясь с места, опираясь руками о столешницу и нависая на столом «Заметь, я прошу по-хорошему. Давай решим цивилизованно нашу проблему. Я не отступлю. Илья тянется ко мне. Сыну ты не заткнешь рот. Если его спросит хочет ли он иметь папу, а он хочет. И тест на отцовство закроет все вопросы. Зачем усложнять обоим жизнь? Я добьюсь своего любым путем». Гуполина касается кривая усмешка. Аля откидывается в кресле, складывает руки на груди и сверлит мои глаза жгучим взглядом. Уверен, эти глаза способны испепелить любого, если понадобится Ты всегда решал за нас обоих, Воронцов. Её голос звучит ровно без истерики. Если бы она сейчас надумала кричать, я бы мало что понял из сказанного. Прошло столько лет, мы расстались. А ты и сейчас пытаешься манипулировать мной. «Я соглашусь, потому что выбора у меня нет. Но если ты будешь препятствовать мне строить мою жизнь по моим правилам, клянусь, я тебя закажу». «Выравниваюсь. Прикрывая глаза, делаю медленный и глубокий вдох». Сорвался, мать ее. али умеет дернуть за веревку, чтобы открыть дверь и выпустить моих демонов». «Вот документы на сына». «Звук, плюхнувший на стол бумаг, привлекает мое внимание». «Еще кое-что». Что это? Беру в руки голубой конверт и достаю из него несколько фотографий новорождённого ребёнка. Снимок УЗИ и... О, Господи! Последнее фото выворачивает душину изнанку. Я опускаюсь с кресла, словно подкошенный стебель, не отводя глаз от снимка. Цепинея топлика, только что появившаяся на свет человека, застывшим истошным криком на лице. Синеватое, сморщенное существо с огромной головой И мутноватыми глазками, похожие на пришельца. Неестественно большие стопы с маленькими пальчиками. Крошечный, беззащитный, хрупкий, с кривоватыми ручками и ножками. Зажатый щипцами окровавленной пуповиной. Ничего общего с журнальными двухмесячными ангелочками. Такого даже на руки взять страшно, чтобы случайно не придавить и не причинить боль. Малыш вынуждает меня затаить дыхание... И до крови прикусить щеку. То, что я вижу, меня пугает и одновременно завораживает. Глаза щиплет, и я жмурюсь, сглатывая, подкатившись горлуком. С усилием рассматриваю расплывающуюся картинку. Пока беспорядочные мысли разрывают голову, а грудь сдавливает тупая боль. «Это твой сын, Илья». сдавленно произносит Алина. Отмираю. Обращаю на нее внимание. Она устало потирает ладонями лицо и поднимает его ко мне не таясь, смахивает тонкими пальчиками едва заметные выступившие слезы в уголках покрасневших глаз. Мы какое-то время молчим, соприкасаясь с теплыми взглядами, и, кажется, даже пространство в этой комнате дышит с нами в унисон. Почему он в инкубаторе? С трудом выговариваю слова, глотая несколько первых букв. Почему с трубкой и с капельницей? Он родился недоношенным. Ее лицо мгновенно искажается болью и сожалением. Аля нервничает, от этого кусает дрожащую губу, перебирая пальцами бусины жемчуга на шее. Наш сын родился слишком крошечным. Врачи сказали, чтобы я смирилась и ждала. У Ильи было равное число шансов выжить либо умереть. Алина, сама не помня, вскакивает с места и дрожащими ладонями накрывает мои руки, удерживающие фотографии. Рывком прижимает их к столу, впиваясь ногтями в запястье. Я прошла через все круги ада, Дмитрий. В ее охрипшем голосе сквозит отчаяние. Каждый день продавала свою душу в обмен на его жизнь. Молилась, сходила с ума и верила. Поэтому заклинаю тебя, не рви мне душу заново. Не ставь меня на колени, потому что ради него я готова на них ползать. До конца своей жизни и целовать тебе ноги. Оставь мне ребенка. Прошу. Аля... Я не собираюсь его отсуживать у тебя. Прекрати. Рычу на нее со злости за то, что не доверяет мне. Выдергиваю руки из цепкой хватки, роняя с ним стол и обхватываю ладонями ее голову, притягивая к себе. Наши лица так близко, что жар отплетенного дыхания обжигает обоих. Взгляды мечутся, как загнанные птицы в клетке. Я лишь хочу дать сыну свою фамилию и сделать его полноправным моим наследником. Можешь ты это понять или нет. Ты лишаешь его отца по глупости из-за своей грёбанной обиды. Хватит меня ненавидеть. Хватит мне демонстрировать свою сильную сторону. Хотя бы раз побудь слабой женщиной и попроси помощи. Я дам всё, что тебе нужно. Кроме страсти и чувства этого у меня не осталось. Поглаживаю большими пальцами её скулы, коря себя ещё больше за то, что заставил их обоих страдать. Прости меня, Аля. «За всё прости». «Я… Дим…» Всклипывается, дрогаясь в нему, плача. «Я… тебя…» «Молчи!» Рычу, закрывая глаза и стирая с памяти наше прошлое. Аромат Али не изменился. Лёгкий и сладковатый, но уже не будоражит так, как раньше, и не кружит голову. Нам необходимо вставить недостающий кусочек пазла. Чтобы завершить гештальт, иначе спокойно жизни нам обоим не видать. Телефон одевается в вибрации. Выжидаю несколько секунд, выпускаю лину из рук и тянусь к девайсу, просматривая пришедшие напоминания. Аля садится на стул и принимается судорожно рыться в сумочке. Я же набираю номер Аси, выравнивая дыхание. Она не отвечает сразу. Долгие гудки начинают нервировать. Отключаюсь. Остываю и снова касаюсь кнопки вызова на дисплее. «Слушаем». Голос моей Беляевой звучит сипло, не так как ранним утром. И мне это не нравится. Совсем. «Привет, Настюш». Здороваюсь я, глядя, как Алина принимается приводить себя в порядок. зажимая мобильный между ухом и плечом, чтобы собирать разбросанные фотографии сына и сложить их в конверт. И продолжаю наш с Аси разговор. «Мы не сможем с тобой увидеться в обед. Пришлось перенести одну и встречу на это время. Я постараюсь вырваться пораньше. Что-то случилось? Что у тебя с голосом?» «Интересуюсь, прислушиваясь к её сбивчумному дыханию». «Всё хорошо», — заверяет она. «Я просто захлебнулась водой». Отвлекаюсь на стук в дверь. Оглядываюсь и вижу, как за стеклянной стеной моя личная помощница отдаёт Илье бумажный самолёт. Что-то ему говорит на ушко, выпрямляется и входит в переговорную с папкой в руке. Сын расправляет самолет у крылья и запускает его вдоль коридора, отправляясь за ним в погоню. «Дмитрий Александрович, ваша подпись нужна». Секретарь подходит ко мне, быстрым шагом раскрывая на ходу папку. «Давайте документ, Соня». Достаю ручку из нагрудного кармана и ставлю подпись, завершая наш Анастасии разговор. «Ася, мне нужно бежать. Увидимся позже. Целую тебя». «Беги». Шепчет она, сбрасывая звонок, чем ещё больше удивляет меня. «Почему Илья с вами?» Переключаясь на сони бегло просматривая статистику реакции людей на запущенную нами рекламу. «Разве он не должен быть с Матвеем в кафетерии?» «Эм...» um... Соня оглядывается в поисках Ильи, замечает его и расплывается в улыбке. Сын, прислонившись лбом к двери, стоит и с интересом наблюдает за нами, рисуя пальчиком по стеклу. «Дмитрий Александрович...» Он захотел прогуляться со мной бухгалтерию. Я не смогла устоять перед его обаянием. Очень милый мальчик. Понятно. А Матвей где? Уехал? Закрываю папку и отдаю в руки помощнице. Нет. Ждёт вас с Алиной в вашем кабинете. Просил поторопить. Он немного опаздывает. Ну так Матвей Владимировича никто не задерживает. Аля поднимается со стула, вешает сумочку на плечо и подходит ко мне. «Соня, можно тебя попросить вызвать нам такси?» Обращается к секретарю, а сама смотрит на меня в упор, требуя именно моего согласия. «Так, чтобы Матвей Владимирович не знал об этом». Добавляет она с нажимом. «Вызовите такси к главному входу, будьте добрым. Отдаю приказ своей подчиненной после короткой паузы». «Хорошо, босс, сейчас всё сделаю». Соня достаёт мобильный из кармана пиджака, подмигивает давней подруге, И выходит из переговорной в коридор. «Аля, можно задать вопрос?» Подбираю со стола голубой конверт вместе с документами сына и подхожу к ней близко, чтобы заглянуть в глаза. Мне важно увидеть ее реакцию и понять, отчего у них с Матвеем возникла неприязнь. «О чем?» Тихо спрашивает, прищуриваясь. «Матвей на тебя давил?» «Только не лги мне, я знаю, что он может». Аля многозначительно хмыкает принимая застёгивать верхнюю пуговицу моего пиджака. Ему придётся сломать меня, чтобы поменять моё решение. Мы можем идти, Дима? Да, конечно, пошли. Поговорим об этом позже. В коридоре ловлю бегущего на меня сына и подхватываю на руки. Ну что, герой, соскучился по Сашке? Играю, и зажимаю пальцами его курнос и нос. Ага. Пап, когда я его увижу? Глаза ребёнка вспыхивают радостными искорками. «Решишь этот вопрос с мамой, хорошо? А сейчас давай, целуй меня, мне нужно бежать». м, -м, -м, -м. Недовольно мычит Илья, выпячивая нижнюю губу. «Я хочу с тобой. Я соскучился, пап». «Илюш». Аля поправляет растрёпанную челку сына и воротничок его рубашки. «У папы важная встреча. Обещаю, вы скоро снова увидитесь». Целуй своего ворона и побежали. В Мак. Иначе там все бургеры раскупят. А как же Матя? Он поедет с нами? Ветрова недовольно закатывает глаза, делая глубокий вдох. Малыш, у него есть дела поважнее. Давай лучше обсудим с тобой встречу с Сашей. Но сначала ты должен поесть. По рукам? Эх, договорились, мам. Аля... «Скинь мне номер счёта, я переведу вам деньги на развлечения. Об остальном позабочусь по возвращению из Москвы». «Дима, это лишнее». «Снова берётся за своё. Это не обсуждается. Врезаюсь в неё неодобрительным взглядом. Не вынуждай меня повторять дважды». «Хорошо, как хочешь». Соглашается спустя несколько секунд. «Сын, маме. Нам пора бежать». Илья клюёт мою щёку влажными губами и нехотя перебирается на руки к матери. Мы следуем по коридору и расходимся в разных направлениях у двери и приёмной. «Хорошая девочка. Ты определённо заслужила свой подарок». Доносится весёлый голос Матвея из глубины моего кабинета. Вхожу к себе и направляюсь к столу. Матвей бросает на меня вопросительный взгляд и заканчивает разговор в мессенджере. «До вечера, Альбина. Мне пора бежать». Прячет девайс во внутренний карман своего пиджака, и тотчас интересуется. «Илюха, светро, вы где?» Закидывает ногу на ногу, располагаясь на диване поудобнее. «Я думал, ты знаешь». Театрально веду брови, присаживаясь на кресло. «Ты же должен был купить ребёнку мороженое, разве нет?» Ему Соня приглянулась. «Я решил не препятствовать. Где Алина?» Родственник садится ровным меняя расслабленную позу на «Матвей, что ты ей наплёл?» Ровным голосом задаю вопрос, не спуская с него любопытного взгляда. «Я лишь предложил помощь». Матвей удивлённо вскидывает брови, иронично усмехаясь. «Плакалась? Надеюсь, вы с ней договорились?» «Ага. Прячу в ящик стола документы и фотографии Ильи. Обещала тебя заказать». Водушевлённо заявляю. Матвито сейчас взрывается громким хохотом, возвращая к себе моё пристальное внимание. «Зря ты девчонку испортил, Дим. Ой, зря. Никаких нервов не хватит её перевоспитать».